Глава седьмая. «Опять проблемы!» «Мэм, вы не уделите мне минуточку!» «О, Господи!» — воскликнула крошка. «Опять проблемы!» Она спускалась из библиотеки, отряхивая пыль со своей лучшей юбки и пиджака, к которым намеревалась добавить еще и шляпу с перьями, приобретенную на благотворительной распродаже, с тем, чтобы отправиться на чай к своей новой подруге. Момент был крайне неподходящим для того, чтобы выслушивать очередные проблемы Беатрисы. «Нет-нет, это даже не проблема, просто я подумала, что вам это может показаться интересным». «Видите ли, я вообще-то спешу», — осторожно промолвила Крошка, опасаясь, что это может быть всего лишь иной формой выражения тех же проблем. «Это о девушке, о которой вы спрашивали. Кажется, Мэри Джордан, да? Только, говорят, ее звали Мэри Джонсон». Была еще Белинда Джонсон, которая работала на почте, но это было очень давно. — Да, еще мне говорили, что был полицейский по фамилии Джонсон, — откликнулась крошка. — Так вот, моя подруга, ее зовут Гвенда. Знаете, такой магазинчик напротив почты, где продаются конверты, неприличные открытки и всякое такое, а перед Рождеством еще и фарфоровые безделушки. Знаю, называется у миссис Гаррисон. Да, но на самом деле его хозяева не Гаррисоны, у них совсем другая фамилия. Так вот, это моя подруга Гвенда. Она подумала, может быть, вам будет интересно, потому что она слышала о Мэри Джордан, которая жила здесь много лет тому назад. Это было очень давно, то есть жила прямо в этом доме. В Лаврах? Ну, тогда он назывался иначе. И она говорит, что кое-что они слышала. Поэтому она подумала, что вам это будет интересно. Какая-то очень печальная история. С ней произошел несчастный случай или что-то такое. В общем, она умерла. То есть она умерла в этом доме? Она была членом семьи? Нет, здесь тогда жили люди по фамилии Паркер. Или что-то в этом роде. Здесь было очень много Паркеров или Паркинсонов. И она жила с ними. Кажется, миссис Гриффин все об этом знает. Вы знакомы с миссис Гриффин? Очень поверхностно, — ответила крошка. На самом деле к ней-то я и иду на чай. Мы с ней познакомились на распродаже, а до этого не встречались. Она очень пожилая дама. Гораздо старше, чем выглядит, но, кажется, память у нее хорошая. Кто-то из Паркинсонов был ей крестником. А как его звали? Кажется, Алик. Что-то вроде этого. Алик или Алекс. А с ним что случилось? Ну, он вырос, уехал и стал солдатом или моряком. О, нет. Он умер. Да, и, кажется, похоронен здесь. Это какая-то штука, о которой очень мало известно и название у нее как чье-то имя. — Вы имеете в виду болезнь? — Да. — Ходжкина? — Или кого-то такого? — Нет, какая-то у нее другая фамилия. — Не знаю, но говорят, что от нее кровь становится другого цвета. Правда, теперь, кажется, ее лечат, выкачивают плохую кровь и переливают хорошую. Но все равно люди от этого умирают. У миссис Биллингс, у нее еще кондитерская, умерла от этого дочка, А ей было всего семь лет. Говорят, никто не доживает до взрослого возраста. Лейкемия? Ой, как вы это догадались? Точно, именно так она называется. Но говорят, что со временем ее научатся лечить, как теперь делают прививки от тифа. Да, это очень интересно, промолвила крошка. Бедный мальчик. Ну, он уже был не очень маленьким, уже учился в школе. Думаю, ему было лет тринадцать, четырнадцать. «Да, все это очень грустно», — промолвила Крошка и, помолчав, добавила. «Ну, мне пора, а то я уже опаздываю. Думаю, миссис Гриффин сможет очень много рассказать вам. Даже не то, что она помнит сама, а то, что она слышала от взрослых, когда была девочкой. Она ведь выросла здесь и иногда рассказывает о людях, которые здесь жили раньше. Она помнит и скандальные истории, знаете, всякие некрасивые делишки и тому подобное» но все это относится ко временам Эдварда или Виктории. Точно не могу сказать, каким именно. Думаю, все-таки Виктории, потому что старая королева еще была жива. Значит, это была викторианская эпоха, которую еще называют домом Мальборо. Это что-то вроде высшего общества, да? Да-да, высшее общество, — откликнулась крошка. И его темные делишки, — с энтузиазмом добавила Беатриса. Да, масса темных делишек, — поддакнула крошка и девушки, пускавшиеся во все тяжкие, — продолжила Беатриса, которой очень не хотелось расставаться со своей хозяйкой, когда впереди начинало брежеть кое-что интересное. Нет, по-моему, девушки вели очень целомудренный и аскетичный образ жизни и рано выходили замуж, зачастую за высшую знать. — Как им везло! — воскликнула Беатриса. — Много красивых платьев, скачки, танцы, балы. — Да. Масса балов, согласилась крошка. У меня была однажды подруга, у которой бабушка работала горничной в одном из таких домов, куда и все приезжали. Там еще бывал принц Уэльский, то есть он тогда был принцем Уэльским, а потом стал Эдвардом Седьмым. Так вот, он туда приезжал и всегда был так любезен, со всеми слугами. А когда она увольнялась, она прихватила с собой кусочек мыла, которым он обычно мыл руки и с тех пор всегда хранила его у себя. Она даже показывала его нам, как-то, когда мы были детьми. — Как это, наверное, было интересно, — отликнулась крошка. — Какое это было чудесное время. Может, он и в лаврах останавливался? — Нет, я об этом не слышала. — А уж мне это наверняка было бы об этом известно. Нет, здесь жили только паркинсоны. Ни графинь, ни маркизов, ни лордов. А паркинсоны, кажется, занимались торговлей. Они были очень богатыми, но все равно. Что может быть интересного в торговле? — Ну, торговля, торговля, рознь, — ответила крошка. — Думаю, мне пора. Да — Да-да, идите, мэм. — Спасибо вам большое. Думаю, мне не стоит надевать шляпу. И так все волосы растрепаны. Просто вы влезли головой в тот угол, где паутина. Сейчас я ее сниму. Крошка спустилась вниз. — Вот и Александр бегал по этой лестнице. — промолвила она, — и не раз, и он знал, что это кто-то из них. — Интересно. Чем дальше, тем интереснее.